Глава одиннадцатая. Через два дня вывесили списки прошедших собеседования на следственный факультет, в которых я себя не обнаружила. По идее, могут еще вывесить и финальные списки. Хотя не уверена, ведь собеседование – это и есть финал. Естественно, с этим нужно разобраться как можно скорее, ведь занятия факультета начинаются через несколько дней, а до этого нужно подкорректировать расписание и решить кучу всех формальностей с переводом и герцогу с герцогине сообщить «да». Я еще раз думала, стоит ли идти сегодня, ведь на дворе вечер, или стоит подождать следующего дня. Но ноги меня уже сами несли в направлении доконата. Что ж, проверить все равно можно, а если он закрыт, тогда приду завтра. Дверь в доконате была прикрыта, но я, постояв пару секунд и собравшись силами, ее толкнула. Почему-то кажется, что эта беседа не будет увеселительной прогулкой. «Если декан следственного так легко отказывается от своего слова, мне действительно придется действовать через ректорат. И что-то мне подсказывает, что за это меня никто по голове не погладит. Мало было, что большая часть корпуса светлых ведьм объявила мне бойкот, хотя я не сделала ничего плохого. Так теперь еще и это, что вдвойне обидно. Как говаривает герцогиня Дорнтон, если тебя незаслуженно обидели, вернись и заслужи». И у меня в последнее время есть огромное желание последовать этому ценному совету. Если они хотят войны, то… У зачарователей не та сила, чтобы вести ее в открытую. Зато мы мастера неконвенционной борьбы. Это, я думаю, и Норан с удовольствием подтвердит. На нем же все средства и методы испытаны. Правда, стоит ли вступать в борьбу с половиной студентов Академии, это вопрос. С другой стороны, а почему их так волнует мое происхождение? если оно не волнует, например, попечительский совет или ректора. Дверь оказалась открыта, и я вошла в святая святых следственного факультета, в отчину леди Айвери. В отличие от вечно закопавшейся в бумаге леди Сторон, эта женщина не создавала впечатления занятой. Точнее, я ее вижу второй раз, и она второй же раз не занимается своими прямыми обязанностями. В прошлый раз она скандалила, а в этот сидит, пилит ногти. «Леди Айвери, добрый вечер!» Поздоровалась я двери. «Я занята». «Я вижу», — в тон женщине ответила я. «Но, боюсь, вопрос не терпит отлагательств». «О, и что же это?» Она взмахнула пилкой. «Хотя постой, дай угадаю. Тебя незаслуженно обидели, поставили меньше баллов, не учли все обстоятельства. На подоконнике стопка бланков? Пиши жалобу». Кровожадно улыбнулась она. «Хм, уверена, ректор будет в восторге», — криво усмехнулась я. Но у меня другая проблема». «И какая же?» Женщина вернулась к своим ногтям. «Я не обнаружила свою фамилию в списке сдававших собеседование». «Ну, значит, ты его не сдавала?» «Она издевается? Это же было при ней». «Сдавала». Как можно спокойнее ответила я. «Фамилия Дорнтон Амелия. Тебя нет в списках?» Равнодушно пожала плечами секретарша, пролистав какие-то бумаги. «А значит, ты не приходила и не сдавала?» «Леди Айвери», — елейным голосом начала я. «Мне кажется, или вы присутствовали на том моменте, когда Декан Сарентон сказал, что я прошла собеседование? Скажете, что у меня были галлюцинации?» Женщина впервые за время нашего разговора посмотрела на меня, оглядела, будто я товар на рынке. «А, это...» — протянула она и отвернулась. «Леди Айвери», — начала заводиться я. «Может, поясните, наконец, почему моя фамилия не попала в список?» «Форма жалоб там», — Пилка указала в направлении подоконника. «Жалобы — это отлично. Жалобы — это просто замечательно, но не в моем случае, потому что по факту совершенно недоказуемо, что декан мне что-то обещал, если он сам это не подтвердит». Леди Айвери, мне вот интересно, это декан Саррентон слово не держит? Или это ваша личная инициатива?» Женщина внимательно оглядела меня. Лениво так. «Пошла. Вон. Отсюда. И чтобы на факультете я тебя больше не видела!» «Или что?» — сузила глаза я, нащупывая в складках одежды кинжал, который сегодня не брала с собой. «Демон!» И мне было из-за чего переполошиться, потому что секретарша закрутила вокруг себя тайфун воздуха. На этот раз ничего не взмыло вверх и не раскидала по кабинету, но только потому, что она просто предупреждала, а не атаковала в реальности. «Леди Айвери!» зъярилась я. И только собралась сказать все, что я об этом думаю, не поможет, так хоть душу отведу. Как из двери своего кабинета вышел Докан собственной, так сказать, персоной. «Что здесь происходит?» Искренне удивился он и посмотрел на нас по очереди, хмурясь с каждой секундой. «Леди Дорнтон?» «Это я у вас хотела спросить, что происходит!» Запальчиво сказала я, но потом снизила голос. Я пришла выяснить, почему не попала в список претендентов, а леди Айвери на меня, кажется, собирается напасть. Неконвенционная война она такая, да? Я не ябеда, но кое-кто перегнул палку, причем совершенно на ровном месте. Леди Айвери спокойно повернулся мужчина к своей секретарше. Я ей сказала, где взять бланк жалоб, если ее что-то не устраивает. И что я там напишу? Что до конца Рантон в этой самой комнате при свидетеле сказал, что я прошла собеседование, и если сдам экзамены, то смогу поступить на этот факультет? «Только одна печаль», — посмотрела я в упор на декана. «Почему-то все, кроме меня, об этом забыли. Наверное, у меня все же были галлюцинации». «Так, стоп!» — мужчина поднял руки вверх. «Еще раз, только без эмоций, пожалуйста. На каком месте вы были по результатам спарринга?» восьмом. а по экзаменам — смея Смею надеяться, что вашу проверку на трусость и глупость я тоже прошла». «Хм... Леди Айвери, будьте добры, списки первокурсников». Женщина протянула несколько листов. «Так, так...» «Действительно. Но вас нет в списках прошедших собеседований». «Но вы же...» Я тяжело вздохнула, уже понимая, что вряд ли чего-то добьюсь. Но декан меня удивил. «Я помню, что говорил леди Дорнтон. И от своих слов не отказываюсь». «Так вы не передумали насчет моего факультета?» Спросил он и бросил какой-то непонятный взгляд на леди Айвери, отчего ту аж перекосила. «Нет, «Я не передумала», — гордо ответила я. «Хорошо, пройдемте в кабинет, поговорим». Я пожала плечами, вошла в двери и села на предложенный стул, стоящий около массивного стола. Проследила, как декан опускается в свое монументальное кресло. Мы помолчали несколько секунд. Потом он заговорил. «Вам придется приложить много усилий, чтобы выдержать темп учебы, леди Дорнтон. У нас многие девушки со старших курсов уже решили перевестись. Даже молодые люди не все выдерживают». «Мне это подходит», — покачала головой я. «К тому же я могу быть полезной департаменту. Вы также можете быть полезны в качестве гражданского консультанта». «Не так же», — опять не согласилась я. «Знания и умения, которые я получу тут, смогут сделать мою работу полноценной, что ли?» «Ваш приемный отец, герцог Дорнтон просил меня не брать?» «Нет, просил за вами приглядеть, но спуску не давать», — усмехнулся декан. «И не перебивайте, когда с вами старшие говорят». «Извините», — склонила я голову. «Неприятно. Пожурили, как какого-то малолетнего ребёнка». «Герцог не в восторге от вашего выбора». «Я знаю, но он не запрещал. Я не закончил». Декан нахмурился. «Он не в восторге, но просил передать, что он вами гордится». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, но тут же вспомнила о недавнем эпизоде. «То есть вы знали, что я поступила, и...» Произошла всего лишь досадная ошибка. «Вам надо было просто подойти ко мне и все выяснить». «Угу, mm -hmm. кажется, я даже знаю, как эту досадную ошибку зовут». «Я и пришла выяснить», — чуть обиженно прошептала я. «Понимаю ваши чувства», — кивнул мужчина. «А я поняла, что нет, ничего он не понимает и понимать не хочет». А я перегнула с эмоциональностью. «Что ж, я очень рада, что ситуация разрешилась. И рада, что вы держите свое слово». «Ух, какой взгляд! Ух, сколько возмущения!» И я бы даже сказала «праведного гнева». Я бы впечатлилась, но меня одаривали и худшими. Один только разочарованный взгляд герцоги ничего стоит. Я, наоборот, расправила плечи и выпрямилась. Кажется, я не давал повода считать, что мое слово ничего не стоит. Не давали, я улыбнулась. Но что я могла подумать? И я действительно рада, что ошиблась. Как вы собираетесь работать в департаменте безопасности, вообще не имея пиетета перед старшими? Честно и добросовестно. Послушным болванчиком закивала я. Но какого ответа он от меня хотел? Да, я себе Номья. Да, я временами Хамка. И да, мнение очень маленького количества людей для меня хоть что-то значит. Точнее, их всего трое. Герцог, герцогиня и Эрик. Ну, теперь к этому списку, наверное, можно добавить декана, от которого напрямую зависит, сколько я тут проучусь. Мужчина тяжело вздохнул, побарабанил пальцами по столу. «Рад за вас. Но лучше поберегите свое веселье до начала занятий». «Собственно, я вас пригласил в кабинет, чтобы обсудить еще кое-что». «Внимательно вас слушаю». Тут же собралась я и с интересом посмотрела на декана. «До меня дошли слухи, что вам корпус светлых объявил бойкот. Это правда?» «Более-менее. Пожала плечами». «Могу я узнать подробности?» «Ну... Я задумалась, как бы это сформулировать. Ведь на самом деле ситуация настолько дурацкая, что даже комментировать сложно. Многие считают, что мне здесь не место». И почему же? Вероятно, потому что герцог и герцогиня Дорнтоны не мои настоящие родители, а приемные. Но ведь вы полностью вступили в права как приемная дочь, не так ли? Так, но я же не буду каждому это объяснять. Я опять пожала плечами. Это, конечно, странно, что такой вопрос вообще вытащили на суд общественности, но я сделать с этим на данный момент ничего не могу, да и не считаю нужным, если честно. То есть вас не особенно волнует? что с вами не желает общаться большая половина корпуса и, возможно, вашего будущего факультета?» «Хороший вопрос, да уж». «Волнуют ли меня будущее отношение моих одногруппников?» спросила я декана. «Да, волнует. Собираюсь ли я как-то оправдываться?» «Нет, потому что не чувствую за собой никакой вины. Если они не в состоянии принять решение герцогов Дортонов и ректората Академии, то я их не смогу переубедить». «Вам было бы гораздо проще, если бы вы соответствовали». Покачал головой до конца Арнтон. «Соответствовала?» «Сила? Магия?» «Если бы вы владели значительной силой, вас бы не смели задирать». «Но ведь с этим я тоже ничего не могу сделать». «А вот это было неприятно. Да, моё колдовство уникально. Но с точки зрения любого мага, оно ни на что не способно. Слабо?» «Уверены?» Я вопросительно приподняла брови. «Леди Амелия, я ведь не вчера родился» и очень долгое время работал у вашего приемного отца в департаменте. Неужели вы думали, что я не замечу? Не заметите что? Абсолютно искренне удивилась я. Вроде бы никаких запрещенных приемов я не применяла. Или в кинжалах? Все-таки нельзя было? Что? А, нет, с кинжалами на ускорение и усиление все нормально. Это же ваши подделки. Я про то, что вы чувствуете натяжение поля. Вы ведь ни разу не попали под удар. Всегда отскакивали, были быстрее. И что? ну да я чувствую натяжение только когда маги создают техники или когда ведьма колдует тоже ведьмы не используют поле но ой как не хочется говорить но ведь все равно знает но да я заранее чувствую и направление колдовства тоже очень интересно да очень задумчиво пробормотал декан вы постарайтесь впредь это так отчетливо не демонстрировать вряд ли кто-то кроме меня это заметил но вполне возможно что ваше вроде бы интуитивное умение потом разовьется во что то большее или или не разовьется